ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ Калибан ходит по своей келье из угла в угол. Как воришка мог увидеть седьмого капитана? Что еще скрывает от него брат Дамиан? Калибан всегда считал, что книга опасна, и даже как-то предложил уничтожить подлинники. Лицо светоча озерной обители сделалось каменным. «Ересь!» — холодно произнес он. И если еще хоть раз услышу такое, то даже я не смогу тебе помочь. Но потом, смягчаясь, добавил, все не так просто, мой верный колебан. давние есть тайный смысл, помимо открытого всем возлюбленным братьям. Да только все дело в том, что оба смысла верны, хотя разительно отличаются друг от друга. Брат Дамян оставил колебана самого разбираться со своим смятением. Что ж, не привыкать. Да только верно, обезьяна был не до конца искренен со светочем озерной обители. Знаки были, их становилось все больше. И эти голоса, что слышат люди в ветре безумия, дующим с пустых земель. — Голоса зов разделенных, — прошептал колебан. Вернулся к очагу. Начал сильно дуть на угли. Пламя тут же откликнулось, обдувая лицо жаром, в голове закружилось, колебан знал что произошло с семьей капитана льва и знал как брат ёкол был не единственным человеком о котором светочуозерные обители пришлось позаботиться на пути заботы о благе до поры до времени произошедшее с капитанами не особо беспокоило колебана но знаки они сгущались колебан чувствовал что брат ёкал в опасности и даже пытался помочь тем единственным способом, который был ему доступен. «Дотронься до моей головы, старик, что там?» «Но, брат Фекол, не колебим, как скала». «Там конец твоей веры, старик, конец твоей веры, вот что там». Тогда еще было не поздно. Но поля нежных лилий не предназначены верным обезьянам-демонам, и Колебан услышал... «Прочь от меня, дьявольское отродье, тебе не поколебать моей веры!» Глупый, упрямый, надменный старик произнес Колебан, глядя в завихрение пламени на углях. Но в сердце его совсем неожиданно и тихо плеснула скорбь. «Зря ты так с ним поступил», — вдруг подумал Колебан, «даже не отдавая себе отчета, из-за этой ли скорби или потому что расчет брата Дамиана не оправдался». Еще один знак. Но что-то происходит. И вот в итоге некто, столь же несущественный в раскладах светочаозерной обители, кем можно пренебречь, но кто в состоянии узреть подлинный облик седьмого капитана, спокойно ожидает в темнице скорого суда. Он чужак и не тот, за кого себя выдает. Это уже было не размышление. Уверенность и его единокровный глухонемой братец. Чужаки не могут разгуливать по территории пироговского братства, не уплатив Есак. Лабиринт не пустит. И это успокоило брата Дамиана. Но это ошибка. Мне ведь плевать, глухонемой ли его брат? Вдруг удивленно пробормотал колебан. И брат ли он ему вообще? Плевать. Но в этом якобы недуге ключ к чему-то гораздо более важному. И это происходит прямо сейчас. Колебан знал, что он умеет быть очень тихим и незаметным. Настолько, что светоч озерной обители вынужден был даже как-то попросить не подходить к нему так бесшумно. И вот Колебан подумал, не навестить ли ему прямо сейчас темницу с братьями-воришками, где те ожидают скорого и справедливого суда. Вряд ли Колебан начал свою игру. Просто происходило что-то, много всего, что уже не подчинялось воле брата Дамиана. А такие вещи не прощались обезьянами-демонами.